Глава шестая. Аргон, как и его сосед Отан, находившиеся на южном побережье Торпеции, были восточными соседями Арастина. У Олега одно время появились мысли включить эти королевства в состав своей империи, но основывалось такая идея скорее из жалости, чем в надежде иметь с данных территорий какую-либо выгоду. Поэтому он с лёгким сердцем и отказался от соперничества за них с Хадонской империей. Раз уж божественные для укрепления влияния среди своих подданных необходимы внешнеполитические успехи и демонстрации возрастающего после долгих лет смуты могущества ее государства, то пусть забирает себе эти чемоданы без ручки. Псковский император продемонстрировал свое дружелюбие, а заодно выторговал у Агнии изгнание из ходона сааронских эмигрантов с беглым трусливым монархом. Наиболее одиозных из них при участии маркиза Орро Ниловина императрица негласно передала новой королеве Ули, и та приказала смутьянов, не признавших её власть, по совету Гортензии тихо удавить в подземельях королевского дворца. Остальные бывшие Саронские владельи разъехались по разным странам, приживалыми к дальним родственникам и угрозы больше не представляли. «В камень на Эрмении нужно заходить», — подошел к смотрящему в иллюминатор государю штурман аэростата. Стандартный маршрут полетов на юг империи предусматривал остановки в Бирмане или Камне. Сейчас Олег спешил в Растин, но посчитал, что пара-тройка часов погоды и не сделают, к тому же он может лично поставить задачу адмиралу речной флотилии. Ковина реально надо усилить. чтобы не столкнуться с серьёзными неприятностями ещё и на севере. То, что действия недоброжелателей носят скоординированный характер, он не исключал, но считал маловероятными. Слишком уж всё выглядело достаточно бестолково. Нет, похоже, Аросцы с Кринцами и Парсанцами в общих чертах о чём-то договорились, но совместными планами вряд ли озаботились. Да, ненадолго остановимся, кивнул попаданец. И скажи, чтобы моих ребят накормили. Он взглядом показал на четверых парней и девушку-ниндзя. Его мысли опять вернулись к Аргону. И жертва волонайской агрессии и соседний Оттан в военном, политическом или экономическом отношении ничего внушающего уважения из себя не представляли. Об этих королевствах жили ещё по правилам совсем раннего средневековья. В них почти не имелось свободных поселенцев, а крестьяне сплошь являлись сервами, не имевшими ни своего клочка земли, ни домашней скотины и птицы. Что это за жизнь, Олег знал по шкуре ингара, в который оказался при попадании в этот мир. Постоянное чувство голода, когда живот прилипает к позвоночнику, осталось самым ярким воспоминанием от прежнего хозяина императорского тела. Почти всю океанскую торговлю на юге центральной части торпецы забрал себе глубоководный большой удобный порт Растина, обеспечивавший перевалку грузов для отправки по главной водной артерии континента. Короля Маргона и Оттана оставалось только подбирать крохи и глотать слюни. Города-королевств были малочисленны и немноголюдны. Политические оба государства постоянно искали себе покровителей из тех, кто на данном этапе сильнее, и легко их меняли, часто предавая заранеее. Никакой серьёзной проблемы армия Аргонова ланейцам создать не могла. Формально под рукой Сертина III имелось 11 полков, вот только некомплект в них был таков, что их общая численность была меньше той, что недавно почти без потерь со своей стороны разгромил генерал Ковин. Препятствия в наступлении заморского агрессора представляли только многочисленные феодальные крепости. Междуусобные войны владетелей в тех краях велись, не прекращаясь, А потому все замки были очень хорошо укреплены, так что можно всё же рассчитывать, что простой прогулки у волонейцев не получится. К крепости Дерижабль приблизился в самом начале второй половины дня, когда началось снижение. В начале попаданец увидел дымящий белыми клубами пароход, весело спускающийся по течению Ирменя. потом ровные линии трассы и рельсовой дороги, а затем башни камня на Ирмении, одна из которых выполняла роль причальной. «Лейтенант!» — позвал он командира пятерки ниндзя. «Как перекинут трап, пригласи ко мне сюда коменданта и адмирала, и пусть поторопятся. Парадного облачения от них не жду. А вот быстрого прибытия — да». С включением Фларгии в состав империи значение камня на Ирмении как приграничной крепости исчезло, тем не менее город-замок по-прежнему был важен для контроля судоходства и в качестве стратегической базы толового обеспечения. Поэтому Олег посчитал нужным проложить сюда и рельсы, и магический мрамор трасс. Коменданту Поподанец распорядился приостановить отправку войсковых запасов на новые имперские территории за Армением, организовав их складирование вблизи Растинского тракта. А адмиралу отдал приказ о переводе флотского десанта в состав Северного армейского корпуса. По неожиданных гостях, наведавшихся из-за океана к Сертину третьему, Олекс сообщил скуппа подробности землянин и сам не знал. А строить замки предположений на песке не любил. Магов тоже Ковину отдать, уточнил речной флотаводитель. Конечно, хмыкнул император. Кто твоих ребят с сферами прикроет? У генерала на своих бойцов едва хватает одарённых. Я не про тех, кто в состав и команд входит, а про общефлотский резерв. Олег раздумывал недолго. Нет, ответил он. Этих оставь себе, мало ли что. А вот три орудия с флагмана и боекомплект к ним передай. Генерал Правда и мартирами ловко управляться умеет, как оказалось, но дальнобойное оружие ему явно не помешает. Да, ещё. Мы тут с тобой один момент упустили и даже в корабельный устав не записали. Это касается не матросов, а грибцов. Нормы санитарии им тоже требуется соблюдать. Баня не реже раз в неделю, помывка ежедневно. Волосяной покров с них весь сбрить. И гадить они должны не под себя, а в ведра. Понял? Подсказала мне тут идею одна добрая женщина, улыбнулся попаданец. «Деньги на покупку рабов под вынос ведер пока возьми из флотской казны». Потом затребуешь у Армина». «У Армина», — в один голос скептически переспросил адмирал с комендантом. «Ты знай, пиши заявку, а я уж позабочусь, чтобы ее исполнили», — засмеялся император. «Все, больше вас не задерживаю. Новости я вам рассказал. А что надлежит делать, узнаете из директивы генерального штаба». Когда посетители покинули борт воздушного судна... он дал команду продолжить полет к конечной точке маршрута. Глядя сквозь иллюминатор на отплывающий камень на Ермении, Олег, в который уже раз подумал, что как бы он не старался перекладывать многие решения и ответственность на плечи своих соратников и подданных, количество дел, которые ему приходится выполнять самому, лишь растет. И конца и края этому не видно. Нет возможности даже хоть сколько-нибудь длительный отпуск себе устроить. Это в еке хорошо. Ни владений, ни границ, которые нужно охранять, ни подданных, ни ответственности за их благополучие. Захотела заботилась, не захотела уехала путешествовать. Молодец, что ещё сказать? Растина императорский дережабль достиг до захода солнца. С высоты город выглядел просто завораживающе. Столица, вошедшая в состав Псковской империи, разительно отличалась от других городов континента, виденных попаданцем, больше напоминая архитектурой зданий и планировкой улиц эпоху нового времени земли. Да, трущоб здесь тоже хватало, но центральные и припортовые районы выглядели очень богато. В растении, кроме четырёх храмов Семи, имелся и посвящённый только торговцу, одному из богов Пантеона, редкий случай на Торпеции, если не единственный, когда молельный дворец служил для поклонения единственному богу. Огромный дворец дожей красивые здания гильдий, банков, ратуши и префектур, богатые особняки глав кланов, мощёные булыжниками площади и улицы, памятники легендарным морским капитанам и первым дожам. Всё это выглядело великолепно, но Растин поподанцу не нравился. Город был заселён лукавыми пройдохами и интриганами, в большинстве своём льстивыми и лживыми людьми, готовыми одновременно улыбаться и скрывать в складках одежды кинжалы для нанесения подлого удара в спину. Для землянина до сих пор оставалась загадкой, как растения при таких своих качествах стали лучшими мореплавателями торпеции. если не все и та лареи. Морская профессия в эпоху парусного флота и отсутствия радиосвязи требовала мужества, упорства, готовности к тяжёлому труду и перенесению множества невзгод. Государь, стюарт поклонился, показывая рукой на закреплённый к выходной двери из салона трап. Спасибо, друзья. Как обычно, поблагодарил император экипаж дирижабля. Отдыхайте. Думаю, в ближайшую неделю вы мне точно не понадобитесь. Первыми борт покинули ниндзя. Олег вышел вслед за охраной. Перед причальной башней государя встречали маршал Чек, генералы Агри и Лешек, имперский наместник Ассер Денис. и Верховный Дож, молодой, 28-летний Ивис Воск. «А почему здесь не весь город?» — иронично поинтересовался Олег. Он обнялся с соратниками и пожал предплечье Ивису. Устраивать в республике большую резню и долгие кровавые межклановые разборки Олег не хотел, поэтому в совет Дожи вошли представители все тех же самых богатых и влиятельных семей — что правили растинам и раньше. А вот персональный состав высшего государственного органа он потребовал полностью обновить. То, что в результате такой замены совет дожей возглавил совсем молодой мужчина, которому не исполнилось и 30, никого не смущало. Многовековая история этих краёв знала примеры гораздо более молодых правителей. Легенды гласили, что однажды Растином управляла даже Великая Дожесса, правда, Гортензия считала это выдумкой летописцев более поздних времен. Женщины в республике имели гораздо меньше карьерных возможностей, чем в окружающих феодальных государствах. «Кого пригласишь с собой в карету?» – поинтересовался старина Чек – В окружении полу сотни кавалеристов Растинского гарнизона стояли три экипажа. Попаданец рассудил, что для их компании хватит и двух. "Тебя, Агре и э, Лешика", ответил он. "Местное начальство проедется вдвоём". Улыбнулся землянин тестю своего премьер-министра Клейна и верховному дожу. А ведь у Олега, когда он утверждал Ивиса Воска на высокий пост, даже ничего не ёкнуло. Память у попаданца была хоть и очень хорошая, но не идеальная. Лишь вернувшись в Солернии, Лешик напомнил, что новоизбранный и утвержденный правитель Растина тот самый парень, который на свою беду повстречал во въеже госпожу Тень и навсегда лишился покоя. Разумеется, менять Ивиса... из-за открывшихся обстоятельств император не стал. Много лет прошло. Даже если он великую магинию и не выкинуло сердце, то смирился с суровой реальностью её жизни. Олега больше волновал вопрос, помнит ли своего случайного знакомого Викка. Если это так, значит и Эвис ей чем-то сильно понравился. Мало попаданцу соперника в лице некоего виконта Дибора «На Алернии, так еще и здесь таковое нарисуется». Нового, помимо того, что было в шифровке, не появилось, сев в салон кареты и выкинув мысли о Вике и воске из головы, спросил Олег у чека. Маршал помотал головой. «Ничего». «И когда бы? День еще даже не прошел», — ответил он. «Нет». посмотрев на начальника разведки, севшего на диванчике рядом с императором, словно беря его в свидетели. Снаружи раздалась команда начальника эскорта, и кортеж тронулся. Агрей повернул голову император. «Объясни мне, как голубь летел из Аргона в Растин целых пять дней. Он заблудился или по пути концерта их давал? Насчёт концертов ничего не могу сказать. Не спрашивал, хмуро ответил генерал. Но вылетел он на 4 дня позже, чем должен был. Просто мне однажды сказали, что организовывать агентурную разведку во всяком овечьем дерьме не стоит. И так людей не хватает. Вот и получилось, что в королевстве у меня всего двое парней под видом скупщиков шерсти. Чтобы поддерживать легенду, они реально ездят по провинциям Аргона и ведут прибыльную торговлю. Как назло, когда началась высадка волонейцев, ребята только возвращались из восточной провинции и узнали обо всём поздно. И хорошо, что голубятни у них на личном хуторе. "Да уж", бесстрастно произнёс Лешек. И кто, агри, мог тебе сказать, что Аргон это овечье дерьмо в присмотре ненуждающиеся. К нагловатой развязности своего замечательного соратника по вопросам императорской безопасности Олег давно привык и его прощал. Тем более, что решение махнуть рукой на ходонских сателлитов действительно было принято самим псковским государем. Ну да, усмехнулся землянин. Это я так говорил. Только ваш государь не один из семерых, тоже может ошибаться. К чему вы неоднократно были свидетелями? Э, я такого не помню. Поспешил лестью сгладить непочтительность своего сарказма граф Аренеров. Ты мудрее всех семерых. Даже если бы это было так, кивнул Олег. Подсказывать мне всё же нужно. И в советах ваших я нуждаюсь не меньше, чем в исполнительности. Вот и ещё нам один урок. Когда нет необходимости присматривать за каким-то государством по причине его малой значимости, держать под контролем его территорию необходимо. Там могут действовать игроки посерьёзнее. Ладно, упущение в агентурной разведке компенсируем военной. Агрей Что у тебя с наличием людей на этом направлении? Дополнительные силы привлекать необходимость имеется. Я уже вызвал две группы из Вларгии и отряд из Бирмана, а пока направил в Аргон имевшихся здесь своих ниндзя, четыре пятёрки. И одна ещё уйдёт завтра морем на рыбацком баркасе. Маршал тоже обещал помочь. Он посмотрел на Чека. Тот подтвердил. Я ритус её ягерями вызову сюда. Послезавтра, рассчитываю, они уже начнут переправляться через Армень. Если решить, их можно будет сразу же порот на направлять к Аргонской границе. А там по обстоятельствам. Силы, которые мы здесь собрали для отражения десанта парсанцев, я без твоего приказа пока перемещать никуда не стал. И правильно. одобрил император. Слишком мало информации, чтобы делать какие-либо выводы или предпринимать непродуманные действия. Не исключаю даже, что высадка в аргоне лишь отвлекающий манёвр. Там может и десантировалось-то несколько полков, чтобы попытаться выманить нас туда. Но к маршу надо готовиться. Уже готовимся, заверил Чек. Инженерные подразделения завтра будут в походных колоннах. Я их в паселке хочу переместить. Оттуда можно сразу несколькими маршрутами выдвинуть на восток. Кареты выехали на площадь капитанов, в двух кварталах от которой располагался дворец дожей. Резиденция императорского наместника была слишком мала, чтобы вместить государя и вызванных им на совещание в высших сановников с их свитами, а от строительства собственного дворца в Растине Олег отказался. Подолгу пребывать в этом городе торговшей он не хотел, содержать же ещё одно огромное здание с обширными штатами прислуги и охраны считал нецелесообразным. Поэтому под императора и его соновников на время их пребывания в республике было зарезервировано южное крыло дворца Дожей, охраняемое псковскими пехотинцами и сменяемыми группами ниндзя-ничая. Несмотря на позднее время, уже начали сгущаться сумерки. Площадь шумела многолюдством и освещалась факелами и псковскими керосиновыми лампами. В конце Олег увидел, как толпа взрослых и детей пинала и колотила палками голое синюшно-кровавое тело какой-то тетки или девки. Уже сказать было нельзя, которое тащил привязанным за ноги испуганный ослик. С форция подобную картину давно наблюдать стало невозможным. Смертную казнь в своем императорском домене Олег так и не отменил, однако публичные изуверства прекратил. Если кого у него и пытали, то делали это исходя лишь из необходимости и под руководством Нурии, личного императорского дознавателя. В остальных провинциях Псковского государства остались традиционные для каждой из них методы наказания преступников и способы осуществления правосудия. Эскорт весьма грубо расчистил дорогу каретам императора и глав республики, однако никакого возмущения в толпе такие действия солдат не вызвали. Обычное дело, ни что-то новое. На широких ступенях главного здания Растина императора дожидались остальные 8 членов совета дожей и ряды псковских пехотинцев, выстроившихся по обе стороны лестницы. Приветствую, друзья, кивнул в ответ на поклоны дожи и государь. Буду рад вас видеть завтра на своём обеде, а пока не стану вас отвлекать от государственных дел. Дорогой Ивис, обернулся он к выскочившему из кареты вслед за наместником Денизом верховному дожу. Тебя я жду после завтрака. Приготовь мне данные по торговле за август-сентябрь. Всей, а не только морской. Договорились? Следом Олег расстался с Агрием и Чеком. У тех сейчас дел было выше крыши, и в своих апартаментах оказался с одним лишь лешехом. Если, конечно, не считать верных ниндзя и предоставленных ему Ивисом слуг и служанок. Адьютант Чека, полковник с сосредоточенным умным лицом, доставил императору целую стопу документов. с описанием диспозиции армии в Растине и боевые распоряжения за последние 3 дня. Составишь мне компанию, спросил Олег у Лешка, когда они пришли в кабинет. Или тебе тоже срочные вопросы надо решать? Надо, но не срочные. Грав сел на диван после того, как его господарь устроился в хозяйском кресле. К тому же, я питаю надежду, что И всё, подаренное тебе нашей будущей императрице уже выпито. А рабынь, накрывших столик, они прогнали все слуховые каналы в этом крыле дворца, обнаруженные дальновидением ещё в первые дни осмотра давно были надёжно заблокированы, так что можно было говорить открыто. Ты меня уже собрался женить, что ли? хохотнул Олег. Или пытаешься по моей реакции определить положение дел? «Так не на того напал, а коньяк действительно остался. Только не ты ли уверял меня, что он тебе на лернии надоел и кальвадос лучшее, что тебе нужно?» «Так ведь, имея неценим, потерявши плачем», — повторил граф слова Олега. «Садись сюда, мой государь, на диван», — предложил он. «За столиком с закусками работать веселее».